Глава двадцать д е в я т а к о л о д е ц смерти». «Файрус, зороастриец!» — воскликнул Мещерский. «Но ведь тогда получается, что...» «Господи боже, ну, конечно, колодец!» Кравченко выжидательно молчал. Слово «зороастриец» кое-что сказала и ему, но самого главного он пока так и не понял. Зато Сидоров не стеснялся показать, что ему-то совершенно ничего не ясно. «Ну?» Он уставился на н о в л я н с к о г о «Что вы хотите этим сказать?» Тот пожал плечами. «А я уже всё сказал, капитан. Теперь дело за вами». «Не валяйте дурака! Какой ещё к дьяволу парс? Какой зороастриец?» Сидоров злился. От его прежнего напускного спокойствия не осталось и следа. п и т презрительно усмехнулся. «Вы вообще где-нибудь учились? Образование-то у вас какое-нибудь имеется? Или так, криминалистический ликбез?» Опер покраснел, а Мещерскому подумалось сознательное оскорбление в невежестве, брошенное Навлянским Оперу, ответ на слишком уж бесцеремонную его атаку. Однако оказаться свидетелем того, как человека сознательно зачисляют в ряды презираемого быдла, крайне неприятно. И вообще, если уж честно, им обоим, и оперу, и япе, следовало бы поучиться, как себя вести. Подождите, подождите, я сейчас попытаюсь попроще объяснить. Вмешался он в назревающую ссору. Это же очень интересно. Зороастрийца Саша. Он примеряюще улыбнулся н а х о х л е в ш е м у с я Сидорову. Это в настоящее время такая восточная религиозная секта, имеющая древнюю историю. В Иране п о с л е д о в а т е л и зороастризма осталось немного. И, насколько я знаю, они живут весьма обособленно от основной мусульманской общины. Их иногда называют парсами, но только за пределами Ирана. Господи, мне же всегда казалось, что Файрус не похож на мусульманина, но я и представить себе не мог. Зороастрийцы почитают основателя своей религии пророка Заратустру, а также свои священные книги, в частности, а Весту. И огромную роль в их культе играет огонь. «Ну точно, они ж огнепоклонники». «Я где-то читал», — поддакнул Кравченко. «Совершенно верно, огнепоклонники». С жаром продолжал Мещерский. «Огонь для них — священная стихия, а также и все другие — земля, вода, воздух. И вот поэтому у з о р о а с т р и ц е в или парсов распространён поразительный погребальный обряд». Сидоров сначала слушал с недоверчивым видом, Но по мере того, как рассказ Мещерского продвигался вперёд, выражение лица оперы менялось. В глазах появлялись знакомые огоньки интереса. «Ну вы и даёте», — повторил он свою любимую фразу. «Ведь это кому р с к а з а т ь не п о в е р и т что бы у нас в районе, здесь...» «Чёрт возьми!» «Ну действительно, в этом что-то есть. Возможно, есть. Хотя бы что-то объясняется. Но...» Эх, была не была. Как бы нам потолковать с этим вашим огнепоклонником половчее? Только бы не спугнуть. Ребята, ведь придётся на этот раз сообща на него навалиться. Я ж не бельмеса в этом зороастризме, не понимаю. Даже спросить не знаю, о чём. Он выжидательно взглянул на Мещерского. Я бы, конечно, помог вам провести эту беседу, но... Мещерский колебался. э ш ты, опер, мало тебе Кравченко в конфидентах липовых. Ещё и на меня свои обязанности перекладываешь. Но я не специалист по Ирану, хотя и учился в Институте Азии и Африки. Кое-что мне известно, но сначала бы надо всё-таки почитать, подготовиться. Некогда читать, милый ты мой. Да и книги такие, где я тебе тут достану? Нет уж, ты постарайся, вспомни. Опер уже снова так и лучился э н е р г и е й словно батарейка-энергайзер. Такие события, убийство за убийством, а ему почитать. Прямо сейчас надо, слышишь, с ним р а з г о в о р говорить. Уж не подведи. А как бы нам встретиться с этим вашим секретарём? Думаю, в этом как раз проблемы нет никакой. Встретимся прямо сейчас в совершенно домашней обстановке». Кравченко обернулся к Навлянскому. «Пётр, мне кажется, тебе следует пригласить товарища капитана на дружеский завтрак». Навлянский кивнул, обвёл взглядом поляну, колодец, кусты и сосны на холме, и в глазах его отразилось удовлетворение. Так радуется рыбак, когда крупная рыба заглатывает закинутый им крючок. Когда они вернулись в дом, в столовой Александра п а р ф и р ь е в н а уже накрывала на стол. Вся в чёрном, со скорбно сжатыми губами и распухшим от слёз лицом, она двигалась, как автомат. Стелила скатерть, расставляла тарелки. з в е р е сидел в зале буфета, следил за включённой кофеваркой. Выглядел он скверно, лицо помятое, кожа землистая, под глазами мешки, похмелье давало себя знать. Появлению Сидорова, казалось, никто из них не удивился. То, что в доме теперь постоянно будет присутствовать кто-то из сотрудников милиции, казалось уже чуть ли не нормой. «Хитрый домик где тут у вас? Прямо по курсу?» — шепнул опер Кравченко. Тот повёл страждущего по коридору к заветной двери, но там оказалось з а н я т а Потом утробно заурчал унитаз, и туалетной появился Георгий Шипов в синем халате своего покойного брата. Лицо парня показалось Кравченко странным. Поклонник Дучи совершенно не походил на счастливчика, пережившего ночь любви. Бледный, хмурый, под глазами синие круги, взгляд пустой. Шипов поздоровался с ними за руку. Она была мокрой после мытья. И на глазах у всех демонстративно вернулся в спальню зверевой. В замке снова повернули ключ. Когда остальные домочадцы усаживались за стол, Зверев отправился за Мариной Ивановной лично, но вернулся быстро и один. По-видимому, его даже не впустили в спальню. «Марина не хочет завтракать», — сказал он хрипло, и просит, чтобы её более не беспокоили. Но кто действительно изменился в лице при виде восседающего за столом опера, так это Корсаков. Воспоминания о жёсткой беседе были, видимо, у него ещё весьма жгучи. «День добрый, Дима. Вот тут в местечко, рядышком со мной. Прошу». Опер по-хозяйски выдвинул стул, но Курсаков демонстративно сел в дальний конец стола рядом с Алисой. Бинты он снял. Порез на ладони был заклеен полосой пластыря. Файрус пришёл позже всех, вежливо поздоровался, сел на своё обычное место у окна, и сообщил во всеуслышание, что только что разговаривал по телефону с племянником Майи Тихоновны, который хотел знать, что же произошло с его тёткой. «Я сказал, что это прискорбный несчастный случай. Больше пока всё равно мы сказать ничего не можем. В интересах следствия, так?» Он взглянул на Сидорова, а потом обернулся к Навлянскому. «Пётр, я правильно поступил?» «Разумно», — ответил тот. Мещерский почти ничего не ел. Его душило волнение. Он думал о том, что произойдёт тут через несколько минут. Как он будет разговаривать с Файрузом? Станет ли их беседа ключом к разгадке сгустившейся в этом доме тайны? о г н и п о к л о н н и к Он смотрел на иранца. Бог мой, да это словно персонаж из легенды. Легенды о великом персидском царе, сумрачных храмах о священном пламени. гимна х а в е с т а и причудливом мире арийских богов и героев. Седая старина, а и надо же осколок её в строгом костюме от Карла Понти, в белоснежнейшей сорочке и дорогом галстуке спокойно попивает кофе за столом напротив. Безукоризненный пробор в смоляных волосах, перстень с агатом, радиотелефон, персональный компьютер. р а г а х а н а вы закончили завтракать?» Нам надо с вами потолковать об очень важном деле. Немедленно, — сказал Кравченко. Пройдёмте в вашу комнату. Это дело касается нашей семьи, — объявил н а в л е н с к и й и первым направился в бывший кабинет своего отца. Когда они все вошли туда, он плотно прикрыл дверь и прислонился к ней спиной. Действительно, Агахан, дело касается семьи Марины Ивановны, и, зная вашу ей преданность, мы рассчитываем на то, что вы будете искренне с нами и... «Не сочтёте наше любопытство чем-то враждебным и назойливым». Мещерский начинал издалека. Главное — вежливость. «Этот парень не из тех, с кем можно обращаться бесцеремонно. Я слушаю вас внимательно». Файрус уселся в кожаное кресло за письменный стол. «Вас уже подробно допрашивал следователь, но и мы, в свою очередь, хотели бы получить от вас кое-какие объяснения. Словом, Мещерский запнулся». «Мы хотели бы поговорить с вами о вас, Ага-хан. Обо мне? А что конкретно вас интересует? Пожалуйста, расскажите поподробнее о вашей семье. Она ведь осталась в Иране?» «Да, сёстры вышли замуж, родители умерли. Несколько лет назад. А кто был по профессии ваш отец?» «Врач. Он работал в клинике Красного Креста и полумесяца при представительстве ООН в Тегеране». Одно время даже лечил семью лидера национального фронта Шапура Бахтияра. Позже его пациентами были в основном европейцы, жившие в столице. «А почему только европейцы?» «Видите ли, это давняя история». Агахан чиркнул спичкой, и прикуривая. я р о д моего отца и з д а в н о принадлежит к Зартоше». «К парсам?» — уточнил Мещерский. Да, а к ним у меня на родине отношения непростое. Нельзя сказать, что они совершеннейшие изгои. Но мусульманское население раньше их сторонилось, а теперь после известных событий и подавно. К врачу Парсу ходили лечиться только парсы, или же, если он считался хорошим специалистом, европейцы. Но не ортодоксальные мусульмане. Вы говорите, они... Ну, по правде, я не могу сказать мы про всю нашу семью, Сергей. потому что наша семья была очень сложной. С одной стороны, родня отца Азартошти. С другой, отец женился на мусульманке. Там все были шииты. Но при этом старший брат моей матери, мой родной дядя, был убеждённым борцом с ш а в с к и м режимом, коммунистом и атеистом. Даже в тюрьме сидел как политический заключённый. Я родился единственным мальчиком в семье. У меня были только сёстры. Естественно, что каждый из членов семьи возлагал на меня надежды, как на последователя его собственных убеждений. Моя бабушка, сколько себя помню, твердила мне, «Заартошти, Агахан, конченые люди, их наказывает Аллах. Лучше быть большевиком и безбожником, как твой дядя р о с т о м Джи, чем проклятым огнепоклонником». И в это же самое время младший брат отца, мой дядя Баграт, он был фанатичный парс, возил меня с собой в паломничество в пустыню д э ш т е л у т Это такое же святое место для парсов, как Мекка для мусульман. А дядя Ростом Джи в это же самое время давал мне читать брошюрки Фридриха Энгельса и коммунистический манифест. Отец же считал, что мне нужно только европейское образование и иностранные языки. Я ходил в английский колледж, занимался с французом-учителем. И лично мне в это самое время больше всего на свете нравились Битлз. Файрус помолчал. Мой отец умер от рака, когда мне было 15. Его брат забрал меня в свою семью. Они жили в езде, там была община парцев за ртошти. Я прожил там около двух лет, потом за мной приехал брат матери и снова увёз Тегеран. Я снова пошёл в английский колледж. Потом дядя вместе с партийной делегацией побывал в Советском Союзе, и появилась возможность направить меня учиться к вам. А когда вы приезжали в Союз? В 77-м. Поступил на философский факультет МГУ, быстро выучил язык. У меня к языкам вообще способности. Файрус стряхнул пепел в пепельницу в виде свернувшейся бронзовой гончей. А ваши родственники не возражались с точки зрения религиозных убеждений? Мой дядя Ростом Джи был человек решительный, и он никогда ни у кого не спрашивал совета. Он послал меня учиться в Советский Союз и тем обеспечил моё будущее. и Я неустанно благодарю небо за его доброту и заботу. несчастью, последние годы мы с н е м не встречались, он жил в Ливии, в эмиграции». «У Каддафи?» — м е щ а р с к и й улыбнулся. «Да, но их никогда нельзя было назвать единомышленниками. Зимой дядя покинул наш мир». «Все мы смертны, Агахан, но я вот что хотела у вас спросить. В юности, когда вы жили в ъ езде, вообще не парсов». Вы ведь наверняка присутствовали при каких-то религиозных обрядах, церемониях вместе с родными. Естественно. Вообще, у Зартоши каждый новый день начинается с восхваления великого Хурамазды, Бога Добра и Света. Улочки въезде узкие, и помню, там всегда по утрам стоял удивительный аромат сжигаемых полений фруктовых деревьев, яблонь, гранатов, миндаля. Их сжигали на алтарях. Моя родня чтила огонь, как вечную божественную материю. У вас самого, по-моему, к огню особое отношение. Пламя вас словно слушается, как мага. Я давно замечал. Почтение к огню — это урок, усвоенный с детства. Как англичане говорят, делаю «by force of habit». Но, простите, Сергей, какое отношение всё это имеет к семье Марины Ивановны? ф а й р у з затушил сигарету в пепельнице, и тут же потянулся за новый. Снова чиркнула спичка. «Возможно, никакого, а возможно и самое прямое», вместо Мещерского ответил Сидоров. Во время этой отвлечённой беседы он ёрзал, как на сковородке. Ему, видимо, не терпелось перейти к самой сути. «Агахан, скажите, пожалуйста, а вам приходилось присутствовать на погребальных церемониях за ртошти?» Продолжил Мещерский. «Несколько раз был. На вас они и произвели впечатление?» Ну, относительное. Сейчас, прожив столько лет в вашей стране, я, наверное, поразился бы больше. А в юности всё казалось естественным. Ведь парсы не предают покойника в земле, так? Мещирский говорил медленно. «Дабы не осквернять великие божественные стихии — огонь, землю и воду. Мёртвое тело не сжигают, не хоронят, не опускают в реку, а после прочтения псалмов и завесты относят на кладбище, если это только можно назвать кладбищем. кладут на специальный глиняный колодец решёткой и оставляют на съедение стервятником. Я не ошибаюсь, Агахан. Похороны — сложный ритуал, но в общих чертах вы правы. Плоть, прибежище страстей и земного зла, съедают птицы, грифы, вороны. Кости проваливаются сквозь решётку в колодец смерти. Таким образом, земля остаётся неосквернённой. После того, как Файрус сказал это, в комнате повисла гнетущая тишина. и нарушил её Кравченко. «Скажите, а просто оставить мертвеца на земле — это грех для настоящего п а р с а «Да, земля ему такого не простит». Голос Файруза был спокойным. «Земля — это суть природы, а природу нельзя оскорблять, её дух отомстит». «Но вы же материалист, Агахан. Марксизм вон изучали, неужели вы верите?» «Во что я верю, моё личное дело?» но он тут же попытался загладить резкость ответа. «Извините, Вадим, я просто хотел сказать, что в жизни всё меняется, и с возрастом начинаешь понимать, что... что ничего не понимаешь. Словно всему надо учиться заново, и тогда вера твоих предков указывает тебе путь. Разве в вашей стране сейчас не так обстоят дела? А теперь я объясню вам, Агахан, почему мы вам устроили этот маленький публичный допрос». Мещерский снова взял бразды беседы в свои руки. Человек, вы умный, так что будем с вами откровенны. Дело в том, что труп Андрея Шипова был найден нами на решетке артезианского колодца. Тело положили туда, сориентировав о головой к востоку. Мещерский сознательно опустил детали о том, что тело с о п р а н а не возложили, а пытались втащить на колодец, и что обнаружили его уже на земле, с п о л ш и м вниз. Ему казалось, что в беседе с Файрузом упоминать этого пока не надо. Если убийца, то дойдёт черёд и до этих подробностей. А пока и р а н и ц замер. Они все увидели. Такого он не ожидал. Лицо его потемнело, став из смуглого угольным. Он растерянно взглянул на Навлянского, но тот смотрел в окно. «Согласитесь, в наших тихих местах колодец — это весьма необычное место для покойника», — подал реплику Сидоров. «Особенно заведомо забитый колодец». Чудное место, если учесть, сколько усилий потребовалось, чтобы его туда взгромоздить. Но если предположить, что человек, убивший гражданина Шипова, больше всего на свете опасался оказаться в числе грешников, оскверняющих землю, каждое предположение следует доводить до конца, офицер. Голос Файру задрогнул. «По-вашему, если Андрея нашли на колодце, значит, его убить я именно потому, что у моих предков было принято так погребать мёртвых?» От волнения он даже начал ошибаться, строя фразы. «А разве в таком предположении в данной ситуации нет ничего рационального?» парировал Сидоров. «По-моему, кое-что всё-таки есть». «По-вашему?» Файрус, задавая свой вопрос, смотрел, однако, на Навлянского. А тот по-прежнему не удостаивал его вниманием. «А зачем тогда, по-вашему, мне убить Андрея?» х о р а н и т ь Да, ладно, можно на меня подумать, но убить. За что я должен убить его? Что он мне плохого сделать? А Майю Тихоновну? Или её тоже нашли, погребённой по обрядам Зартошти?» Вот ф а й р у с и подвёл нас к тому, что Кравченко называет неустановленным мотивом, подумал Мещерский. И «Если даже детали совпадут, и способ совершения первого убийства обернётся против него, главного мы пока всё равно предъявить ему не сможем». причины и если убийца он он это прекрасно знает однако у сидорова подход ко всем этим сложностям был чрезвычайно простой причина убийств установит следствие заявил он грозно и не надо повышать голос мы вас прекрасно слышим уважаемый до вчерашнего происшествия очередь д о й д ё т не беспокойтесь но сначала разъясните нам вот что куда это вы уезжали на своей машине в то утро когда убили гражданина шипова Секретарь огромным усилием воли вернул себе остатки самообладания. «Я никогда не делал из этого тайны, офицер. Однако следователю, вас допрашивавшему, вы ничего не сказали. Госпожа следователь прокуратуры не спрашивала меня, куда я ездил. Она спросила, видел ли я Андрея с 11 до 2 часов дня». «Не стоит пререкаться, уважаемый», — оборвал его Сидоров. «Я вам задал вопрос, а вы увиливаете от ответа». Я не увиливаю, у меня было свободное время, и я мог проводить его по своему личному усмотрению. Файрус снова выражался гладкими, несколько напыщенными фразами. «И где же вы его проводили?» «Как?» «Я находился с женщиной». «Да неужели, с какой же?» «Фамилия, адрес?» «Фамилию не знаю, зовут Алина. Работает в баре на площади в с о р т а в а л е Блондинка. Крашеная». По кислому выражению сидоровской физиономии Мещерский понял, блондинка Алина из бара действительно существует. Наверняка местная интердевочка по обслуживанию гостей со средствами. В каждом городишке, пусть самым захудалым, такие водятся, а тут курорт, граница. «Ладно, проверим». Опер тяжко вздохнул. «К слову сказать...» «А наш путанка, спи д да ы не боитесь?» «Мужчина, когда он женщиной, ничего не должен бояться. На то он и мужчина». В голосе секретаря сквозило презрение. У трусов родятся горбатые дети. «Эшь ты, восточный сладострастник, Рахат Лукум», — размышлял Кравченко. А, впрочем, Алиса как-то намекала на эти его пылкие склонности. «Конечно, мужик он интересный, с деньгами, кровь южная, а тут сиди с сиднем возле этих, подай, принеси». Но и тянет расслабиться. Это мы тут как монахи все. Одни только думы думаем. А он жизни радуется. «Во сколько вы вернулись из с о р т о в а л ы Продолжал допрос Опер. «Около двух часов. Точно не помню. Сразу перед вами. Марина Ивановна отпускает меня обычно только на половину дня. А вы, Калинки, с утречка. Ну, правильно. Вечером-то у неё самая работа. На клиента больше 15 минут не тратит. А такса не снижает. Кмыкнул Сидоров. «А возвращались вы по шоссе мимо стройки?» «Нет, ехал вдоль озера. И это означает, что Шипова вы не видали. И не убивали». Опер смотрел, как Фаирус зажигает уже третью сигарету. «Ладненько, пусть так пока будет. Теперь поговорим о вчерашнем утре». «Вы были дома, к девочкам не таскались». «Я всё уже рассказал следователю». «Всё ли?» «Абсолютно. По этому делу мне ничего не известно. Зато представьте, нам сегодня кое-что новенькое известно стало, уважаемый. Согласно результатам дактилоскопической экспертизы, в гостиной вы основательно наследили, а значит, вы там были». «Разве я это отрицаю?» Файрус пожал плечами. «Не отрицаете, но и не рассказываете всей правдой. Вот что мне кажется». «А что я должен рассказать?» Утром Марина Ивановна жаловалась на сырость в доме. После завтрака я растопил камин в зале, потом с этой же целью пошёл в гостиную. Гражданку д а р о в а там видели? Да, но она пришла чуть позже меня. А свидетели утверждают, что вы вышли из музыкального зала сразу следом за ней. Файрус уже в который раз тяжело взглянул на Навлянского. Я задержался, по дороге зашёл вот сюда, в кабинет. За бумагой для растопки? Тихо осведомился Кравченко. «Нет, мне нужно было сделать один деловой звонок. К сожалению, я не дозвонился, линия была занята». «А как же тогда получилось, что потерпевшая пришла в гостиную позже вас, если вы ещё звонили куда-то?» — настаивал Сидоров. «Не знаю, может, м а я зашла ещё куда-нибудь. В конце концов, там туалет направо по коридору». Секретарь начинал опять волноваться. «Я говорю правду». Я возился с камином, пришла Майя Тихоновна, включила телевизор, и я покинул комнату. «Вы вернулись в музыкальный зал?» «Сразу же. Я думал, Марина Ивановна сядет к роялю, это большой подарок, и я не хотел пропустить. Да, я отсутствовал всего минут семь-десять». Кравченко и Мещерский многозначительно переглянулись. «В коридоре или в дверях зала вы ни с кем не столкнулись?» — спросил Кравченко. нет И не заметили, что кто-то выходил из зала? Я заметил только, как зал вошли вы, Вадим. Файрус выдавил из себя некое подобие кривой усмешки. А вы не заметили никого в коридоре? Сейчас вопросы задают тебе, сказал Навлянский и прислушался тревожно. За дверью начинался какой-то непонятный шум. Отвечай, не то сотрудник милиции подумает, что мы что-то скрываем. Агахан встал. Они с Япи были одного роста. И теперь, когда Иранец так волновался, было заметно, насколько он старше Навлянского, несмотря на всю свою внешнюю моложавость. «Я никогда ничего не скрывал ни от властей, ни от вас», — сказал он. «И то, что я из семьи Зартошти тоже, прежде это значение не имело. Это стало иметь значение после того, как Андрея убили таким варварским способом, — отрезал Питт. Я его не убивал, и ты это знаешь». Голос Файруза дрожал. «Я этого не знаю». Секретарь опустил голову так низко, словно ему было нестерпимо смотреть в глаза этому наглому юнцу. «Значит, вы арестуете меня по подозрению в убийстве? Меня?» Он нашарил в кармане пачку сигарет, сжал её в кулаке, сигареты сломались. «Вы думаете, всего этого бреда уже достаточно, чтобы обвинить меня в том, чего я не делал?» Так и осталось неизвестным, что бы ответил Сидоров или кто-то другой на эту вопросительную мольбу, потому что в дверь вдруг забарабанили кулаком, а потом Пита буквально о т ш в ы р н у л а в сторону. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возникла растрёпанная, задыхающаяся от ярости Алиса. Зверев и Корсаков пытались её удержать, но она с неожиданной для своей хрупкости силой отпихнула их от себя и выпалила прямо в лицо опешившему от неожиданности брату. Прекрати ломать комедию, он же ни в чем не виноват. Оставь его в покое, дурак несчастный.